Глава двадцать четвёртая. Все повернули головы и увидели, как ярко разгорелся огонь, объяв небольшой камень. Их там огромное множество, и все на поверхности. Королевству Тонгзит больше нет нужды промышлять разбоем. Эпоха огненного камня вернулась. петр перекинулся взглядом с принцессы драконов. Таня задавала вопросов, и Роуз поняла, зачем петр встречался с солнцем в трактире. Он сообщил ей об огненных камнях. Будущее королевства в её руках. Меня обнаружили крестьяне. Я пролежал в их доме три дня, пока не окреп, и за мной не пришёл связное солнце. Жители четвёртого лабиринта, смышлёный народ, сразу сообразили, кому нужно сообщить о своей находке. Прежде чем отправиться на поиски Роуз, я согласился встретиться с принцессой драконов. А утром Роуз пришла сама. Теперь я чувствую себя бессовестной. Роуз пихнула Петра локтем в бок. Человек только встал на ноги, а ему пришлось тащить на руках взбалмошную девицу любимую девицу». Петр поцеловал её в лоб. «И не списывай меня так рано. Я вполне оправился, иначе повторил бы за Сургасом твоё купание в мутной реке». У дракона покраснели уши. Солнце поджало губы. Тётушка Катарина опять спила мёд. «Как хорошо, Петенька, что ты выбрался из страшного лабиринта. Может, и мои мужчины где-то там полутают, а?» — вздохнула тётушка Катарина. Вдруг Сурга стукнул себя по лбу и направился к двери. «Мы ведь принесли карту зелёного лабиринта». Он подхватил заплеченный мешок, оставленный у порога, и вытащил из него туго свёрнутый рулон бумаги. Там отмечены все ловушки, куда мог попасть Фарух. Подало голос солнца, откинувшись на спинку скамьи, наблюдая, как гостеприимная хозяйка и Роуз в четыре руки быстро освобождают стол от посуды. «Спасибо за вкусный завтрак, тетушка Катии». Петр протянул женщине пустую кружку. «Давно ничего похожего не ел». Женщина потрепала Петра по кудрявой голове и ласково улыбнулась найди милый фаруха и анвера успокое сердце петра перехватила руку и руку поцеловала чего у тетушки выступили на глазах слезы мы постараемся все склонились над картой концы, которую прямо сворачивались и их приходилось придерживать руками на старом затертом рисунке ярко выделялись исправления сделанные свежими чернилами лабиринты все время перестраивались добавлялись тупики открывались новые проходы устанавливались хитроумные ловушки я думаю фарух мог по незнанию попасть в один из ложных входов в четвертый лабиринт сказал петр внимательно разглядывая чертеж стены жилого лабиринта широкой полосой охватывающей поля и огромный зеленый массив рос впервые видела подробную карту двух лабиринтов поэтому следила за пальцем Петра, скользящим по дугообразной линии испещренной кротовыми норами лишь один чный вход выводит на трактирную улицу остальные ловушки пояснил соргус действительно На чертеже некоторые ходы резко обрывались знаком смерти — черепом со скрещенными костями. «Ловушки?» — переспросила Роуз, поднимая глаза на Петра. Тот кивнул, а тётушка Катарина не смогла удержать схлип. «Я могла угодить в одну из них, когда бежала из замка в первый раз? Ты не должна была сбиться с пути». Однако Роуз не только сбилась, но ещё обнаружила себя, обрушив ловушку. Сургас перебил Петра. Только безглазый дракон не заметил бы это наливное яблочко в центре огромного блюда. «Что за день сегодня?» — ругала себя Роуз, чувствуя, как её лицо опять становится панцовым. Меж тем Соргас никак не унимался, заново переживая спасение Роуз. Мне пришлось быстро соображать, как отвести от неё внимание Шотца и как подсказать, в какую сторону бежать. Мне жаль крестьянина, которого пришлось убить, но только на него я мог свалить срабатывание ловушки. И благодаря этой смерти Роуз последовала за испуганными крестьянинами а не побежала под другую арку, где её ждала смерть. «Спасибо, Соргас», — выдавила из себя Роуз, боясь поднять глаза. «А зачем столько ложных входов в четвёртый лабиринт? Я не понимаю». «Для беглецов и замка, для контрамодистов, охотящихся за горючими камнями, для вражеских лазутчиков, в общем, для людей. Драконам лабиринты не страшны». Вспомнив, что теперь не может летать, Соргас поправился. «Для летающих не страшны. Для таких драконов как я...» Ловушки смертельно опасны. Поэтому я предлагаю разделиться. Петр посмотрел на принцессу драконов. Солнце, ты ориентируешься в лабиринтах, поэтому возьмешь с собой Соргаса. Пойдете налево от арки и обследуете дорогу, ведущую к зубучим пескам. Потом держите путь к дому поющей девы. А мы с ро свернем направо и поищем фаруха у смеющегося мертвеца и в петле висельника. Если старик до сих пор не выбрался, значит, он застрял в одной из этих ловушек. Встречаемся здесь. Петер ткнул пальцем в рисунок, на котором была изображена мельница. «Там есть вода. Если мы через двое суток не появимся у чёртовой мельницы, возвращайтесь к тётушке Кати». «А почему ты говоришь только о Фарухе и никогда не упоминаешь Анвера? С ним что-то случилось?» Тётушка поднесла дрожащие пальцы губам. «Говори, что с моим мальчиком!» Петер молчал. Женщина перевела взгляд на соргоса но тот сделал вид, что что-то ищет по карманам. «Соргас, ты тоже избегал говорить об Анвере?» «Я сейчас припоминаю это. Его убили!» Солнце не стало церемониться, хотя видела, как тётушка Катарина после её слов обессиленно опустилась на скамейку. А на следующий день Фарух пропал вместе с телом сына. Роу села рядом и обняла убитую известием Катарину за плечи. «Как убили?» — хором спросили они. «Мне об этом рассказала служанка Салима. Ты знаешь её, как Дори, Петр?» Солнце говорило спокойно, без лишних эмоций. Она сбежала из замка следом за Фарухом, поэтому я удивилась, узнав, что маг до сих пор не вернулся. Он уже не маг и не может передвигаться порталами. Все наши бахриманы вдруг перестали быть магами. Нужно сказать спасибо одной особе. Принцесса драконов не смотрела на Роуз, но собравшиеся поняли, о ком речь. «Прекрати!» — тихо, но твёрдо произнёс Оргас. Дори сама не видела, как ни в чём не бывало, продолжила солнце. Но служанки шептались, что Лалибон собственными руками задушила Анвера. Я спросила, когда это случилось, до того, как у девятого лабиринта появились войска Союза пяти Пятикоролевства или после? Оказывается, лалебон убила своего любовника сразу же, как прилетел дракон с ультиматумом от Эдуарда Ирийского. «И что это значит?» — спросил Соргос. А перестала дышать, услышав, что Союз стоит под стенами девятого лабиринта. Отец пришёл за ней. Она, не скрывая волнения, посмотрела на Петра. «Он знал, ничего и не сказал?» «Я впервые об этом слышу», — проговорил встревоженный Петр. «Это значит одно...» — солнце повысило голос, недовольное тем, что её перебивают. «Лолибон готовится бежать. Анвер, утративший способность открывать порталы, перестал быть ей нужным. Узурпаторша не будет воевать с Союзом. Она улезнёт при первой возможности. Власть меняется». Солнце гордо вскинуло голову, словно на ней уже сверкала корона правителя Тунгзита. Соргас подавил улыбку. «И пусть бежит гадина, иначе я сама её убью!» Тётушкины глаза были сухими, но в них таилась такая ненависть, что Роуз поверила словам. «Прошу вас, ребятки, отыщите моего Фаруха. Я должна быть рядом с ним, в горе и в радости!» С трудом поднявшись со скамьи, тётушка Катарина прошептала как молитву. «Я не буду сейчас плакать. Потом. Вместе с Фарухом». И добавила, обращаясь уже к Роуз. «Мила, иди переоденься. Не надо бродить по лабиринтам в платье». «Мы выдвигаемся первыми». Солнце подхватило свой заплечный мешок и направилась к двери, но на пороге обернулась «Встретимся у мельницы, Петр». «Удачи». Пока тетушка копала в шкафу, Роуз мучительно искала слова утешения, не замечая, что кусает губы. «Я справлюсь, милая, не переживай». Заметила её состояние Катарина. Выбрав нужные вещи, она выложила их на кровать. «Должны быть в пору. Арест ещё подростком носил». Роуз успешно раздевалась. «Мне не удалось встретиться с вашим сыном, и узелок с рубашками я потеряла», — призналась она, острое чувство вину. «Простите меня, тетушка Катарина». «Ничего страшного, деточка, я ему новый сошью, главное, что он жив». У дверь поскреблись. Не дожидаясь приглашения, в комнату юркнула соседка. «Ох, сидите здесь и не знаете, что творится в королевстве!» Она промокнула лоб вышитым платочком, плюхнувшись на кровать рядом с Катарины. «Враг стены девятого лабиринта тараном громит!» «Не тараторим, Алгоша». Катарина положила на колено ржеволосая женщина в ладонь. «Обстоятельно расскажи, кто такие слухи принёс». «Да мужики наши говорят. Они в трактире вчера вечером собрались. Война же! Обсудить надо было, что делать, куда бежать. А тут проводник заходит, кошелём с золотом трясёт, говорит, что при большой работе сейчас». «Проводник — это человек, который... Лабиринты как свои пять пальцев знает», — пояснила тётушка Катарина. Роу старательно заправляла рубаху в штаны. Он за хорошую плату в любое место тунгзита проведет. В тайне от драконов, конечно. «Вот-вот!» — не сразу откликнулась молгоша с удивлением наблюдая за тем, как сидящая на полу роз натягивает мужской сапог. «М -м, «Куда это она?» «Никудах-то, молгоша что там дальше?» «Ах, да!» — опомнилась соседка. «Проводник рассказал, что рабы из девятого лабиринта разбежались, их никто больше не охраняет». «Да как же драконы такой допустили? Они же чуть что огнем все живое выжигали». Другие выжигальщики против них нашлись. Проводник, говорит, сам видел белых и чёрных драконов. Я знаю их. Роуз скачила в запале, отбросив второй сапог. Чёрные драконы у нас как извозчики работают, а белые умеют разговаривать, но в людей никогда не превращаются. Вот какая, я думала, все драконы, как наши. А где то у вас? На севере Верии. Ну и что там с таранами? Напомнила соседке Катарина, строго глянув на Роуз. Та прикусила язык и опять села на пол. Тетушка подпихнула к ней сапог сына. Ты же помнишь, что девятый лабиринт неприступным считался, м? Охотно вернулась к разговору Малгоша. Навертели запутанных ходов, понаделали ловушек сверху, дозорных поставили. Когда надо, драконы налетали, огнем поливали. Думали, непобедимы. А тут нашелся умный враг. На лабиринты наплевал, послал войск сносить тараном одну стену за другой. Говорят, уже чуть ли не до восьмого лабиринта добрался. Народ побежал в поля и леса прятаться. Если так дело, дальше пойдет, через неделю-другую вражеская армия у нас будет. «А драконы на что?» «А что они, бедняги, могут? Белые да чёрные им покоя не дают. все норовят к королевскому дворцу прорваться, а наши не пускают. Не долюдишь драконам сейчас, соседка!» Оглянувшись на дверь, раскащица осеклась. Там стоял привалившийся к косяку Петр. «Ну, это я пошла, Катарина! Мне ещё кутяти забежать надо!» Выдохнула Малгуша, и, комкая платок в руках, мышью проскользнула мимо Петра. «Петрик, это папа нас пришёл выручать!» Роуз счастливо засмеялась и бросилась Петру на ше. «Нужно идти ему навстречу!» «Обязательно пойдём, милая!» Он прижал девушку к себе, ловя поверх её головы встревоженный взгляд тетушки Катарины. «Как найдём Фаруха, сразу отправимся!» «Ах да, нужно спешить!» «Родная, возьми одеяло, что тебя сберегло!» Тетушка сунула ей в руки туго набитый мешок. «И плащ шерстяной накинь, ночами в лабиринте холодно, я ещё еды на два дня завернула!» На пороге обе женщины не удержались и заплакали петр терпеливо ждал, когда они попрощаются. «Береги себя, детка! Свобода близко!» «А почему ты думаешь, что Фарух застрял в тех ловушках?» Роуз едва поспевала за быстрым шагом Петра, путаясь в полах длинного плаща, который она надела, сразу стесняясь мужской одежды. Они шли вдоль заборов, стараясь держаться в тени. В лабиринте было малолюдно. Встречающиеся жители тоже жались к заборам, рысью перебегали улицы. Они боялись, что вражеские ящеры в любой момент могут появиться над их головами. Неизвестно, чего можно ожидать от драконов, не умеющих оборачиваться в людей. Рух никогда не ходил через лабиринты, и мы хватало магии, чтобы открыть портал. Я говорил старику, что нужно знать то место, в котором живёшь, но он отмахивался. Я надеюсь, он запомнил, что арка, ведущая в четвёртый лабиринт, находится строго на востоке, а ночью следует ориентироваться на венец дракона. Это пять звёзд, горящих, как драгоценные камни на царской короне. Мы вместе с ним рассматривали это созвездие, и Фарух заметил, что оно больше похоже на арку, чем на венец. «А почему ты сказал Сорга своё солнце, чтобы они ждали на у А вдруг они найдут Фаруха? Зачем им терять два дня, если для обессиленного старика будет лучше сразу вернуться к тетушке Катарине?» «Солнце меня поняло. Они в любом случае не найдут Фаруха живым. Зубучие пески и дом поющей девы — это ловушки, которые не пропустят живого путника». Если Фаруху не повезло, он попал в эту часть зелёного лабиринта, то драконы найдут хотя бы его одежду, и мы будем знать, что он погиб. Как это? Роуз поёжилась и плотнее окуталась в плащ, хотя день выдался тёплым. Забучие пески — это обман. Если по незнанию зачерпнуть песчинки рукой, то можно успеть рассмотреть очень мелких муравьёв красного цвета. И я не зря говорю «успеть», потому что в следующее мгновение ты останешься без руки. Муравьи её сидят, а через два мгновения твоя одежда осядет на землю. От тебя ничего не останется, даже капли крови. «Фу, какая гадость!» Находясь под впечатлением от рассказа, Роуз потрясла руками, словно на них уже сидели красные муравьи. они не расползутся по всему лабиринту?» «Нет, муравьи удерживаются в одном месте магически. Когда нет еды, они впадают в спячку, но стоит беглецу потревожить их сон, ему конец. За солнце не пережива, она знает, как обойти ловушку». Её задача — посмотреть, нет ли там одежды Фаруха. «Вот ещё! Почему я должна за принцесса драконов переживать? Я за Соргаса больше тревожусь!» «За него-то по какой причине?» Петр удивлённо посмотрел на Рос. «Как бы твоя красотка его к муравьям не отправила! Соргас королевских кровей, как мужчина, имеет больше шансов на трон Тонгзита. Мы с тётушкой Катарина у него и подтверждения получили. Она говорит, что Соргас в солнце влюблён, а мне кажется, он хочет без войны с ней трон разделить». Дракон же видит, что принцесса с тебя глаз не спускает. Роуз, спрячь шипы. Солнце — несчастная девочка. Носила звание принцессы, а никто ею не занимался, ничему не учил. Она читает-то с трудом. Отец всегда хотел сына, менял наложниц чуть ли не каждый день и разбойничал с драконами. лалибона я люто ненавидела, потому что сама детей родить не смогла. Солнце живёт мечтой, что придёт время, и она взойдёт над драконей трон. Чем она хуже королевы? Та сумела драконов починить, и у солнца получится. Узнать бы только тайну Лалибон. А почему солнце скрывало, что спасалось? С мачехой жить не сахар, но всё-таки во дворце не по трактирам скитаться. Солнце видела, как Лалибон Арахо убила. А потом устроила пожар, чтобы скрыть следы. Королева до последнего думала, что принцесса тоже сгорела, пока Руф Бреушский ей глаза не открыл. Вот тут королева запаниковала, объявила за поимку солнца такую награду. Только война ей помешала. Знаешь, мне иногда кажется, что тебе солнце нравится. После нашего расставания ты к ней первый пошёл. Роуз опять ты за своё. Я виноват перед ней. Долго мучился, не зная, как загладит ту боль, что причинил. Найдя горючий камень, я понял, что могу отплатить ей. Но она любит тебя, это даже со стороны видно. Как откупиться от любви? Я не могу любить насильно, и ей об этом известно. Как дочь дракона, солнце ни перед чем не остановится, чтобы заполучить желаемое. У неё много примеров перед глазами. Силой действовал её отец с коварством Лалебон. Поэтому я предложил принцессе выбор. Благополучие страны после того, как открою ей место, где нашёл горючие камни. Или вражда, если она предпринимет шаги против тебя. Неужели пойдёт на подлость? У неё размыты границы общечеловеческих норм. Она хищница. Такое её сделал отец. Лалебон рассказывала про Араха ужасные вещи. Его закон всё подчинено прихотям короля, даже если эти желания порочны я не переживаю за соргаса он тоже хищник а не солнце пара правда пока сами этого не понимают соос понимает и я боюсь за тебя ты ему мешаешь